Из романа «Сквозь другую ночь». Хотите узнать, как все было на самом деле? Было страшно. Стало страшно в том мгновении, когда я осознала, что регент не шутит, что он, опытный хладнокровный убийца, предлагает мне стать такой же. «Нет, не так. Он предложил проверить, смогу ли я стать такой же, как он, хладнокровной убийцей. И отказаться нельзя, потому что потому как регент вёл разговор, стало ясно, что отказ приравнивается к провалу переговоров. И это при том, что он поделился самой главной своей тайной, той, которая составляет его жизнь». А такие тайны не выдают под обещание «я никому ничего не скажу». Такие тайны доверяют только равному, тому, на ком тоже есть кровь. Или будет кровь, которая станет доказательством того, что человек заслуживает доверия. Все остальные хранители главной тайны могут быть только мёртвыми. При этом регент был достаточно умён, чтобы избегать прямых угроз. Он не давил, не включал жёсткого переговорщика, а он, поверьте, отлично умеет это делать. Он мягко и аккуратно вёл разговор к нужному финалу. Не знаю, как произошло с другими, я при тех беседах не присутствовала, но меня регент увлёк с трудом. И он это понял. Регент выбрал для меня самую простую цель — случайного прохожего. За этой жертвой не нужно было следить, Не требовалось подбираться к ней, сближаться с человеком, которого предстоит убить, чего я не смогла бы сделать. Я поняла это сразу. И он это понял. И рассказал, что обязательно готовить страховку на тот случай, если с какой-нибудь из жертв что-то пойдёт не так. Она заболеет, уедет в гости, сядет на диету, или же случится что угодно ещё. Причём в самый последний момент, что помешает взять её в эту ночь. Регент приказал подобрать место, в котором можно встретить жертву в столь позднее время, и рассчитать маршруты, которые помогут незаметно оказаться там и столь же незаметно уехать. Я приехала к регенту в шесть вечера. Он уже отпустил прислугу, остался один и напомнил мне паука. Жирного, страшного паука, который сплел паутину и теперь подрагивает в предвкушении жертвы. Жертв. Он усадил меня рядом, перед большим монитором и произнес. Ночь начинается тая. Та самая ночь. Я в первый и последний раз видела регента преобразившимся настолько, что он перестал быть похожим на себя и даже, пожалуй, на человека. В каком-то фильме режиссёр показал, как меняется вампир, наполняясь чужой кровью, как из бледной, покачивающейся тени он обращается в полного сил хищника, готового жрать жизни снова и снова. И в то мгновение я видела то же самое. Каждая минута ночи наполняла регента силой. Он был не просто возбуждён, а преобразился настолько, что иногда мне казалось, что он вот-вот подскочит с кресла и запрыгает по комнате. И хотя отчеты моих друзей были короткие и завуалированы, например, папочка, я закончила и еду домой, они заставляли регента постановать от удовольствия. Я знала, что при личных встречах они подробно рассказывали регенту обо всех нюансах приближения к жертвам, как подыскивали их, пользуясь его советами, как наблюдали, как готовились к убийству. И не сомневалась, что столь же подробные отчёты мои друзья представят после ночи. Обстоятельные отчёты о том, как они убивали людей и что при этом чувствовали. Но тогда всё звучало лаконично. Дарина сказала, я побывала у друга и очень довольна встречей. Реген затрепыхался, словно кончил. Я видела, что ему жутко хочется подробностей, но он не мог получить их сейчас, поэтому вцепился обеими руками в подлокотники кресла и почти минуту сжимал их, приходя в себя. Потом спросил, «Тебе понравилось?» Дарина ответила, «Да». Никто из них не сказал, что ему было плохо или что он в ужасе. То ли действительно понравилось, то ли хотели показать регенту, что достойно унаследовать его состояние и его дело. В половине первого он сказал, что нам пора. Мы взяли не микроавтобус с пандусом, на котором регент ездит обычно, а мой «Мерседес». Я помогла ему устроиться на переднем сиденье, а сама села за руль. В последние несколько месяцев мы с регентом ездили кататься по ночам едва ли не каждую неделю, поэтому наша поездка не могла вызвать подозрений. Кроме того, регенту действительно нравится кататься по ночному городу. Летом, конечно, больше, но зимой он тоже получал удовольствие. Ещё он любит поболтать во время автомобильных прогулок, но сегодня молчал, и лишь когда мы подъехали к месту, произнёс, «Возьми», — и передал мне пистолет. Я умела с ним обращаться. Приняв предложение регента, я прошла подготовку в одном из стрелковых клубов. Я положила пистолет на колени, сбросила скорость, а когда увидела прохожего, совсем остановилась. Он шел по тротуару. Регент опустил окно, обратился к нему и спросил дорогу. Уточнил, что навигаторы не работают. Прохожий, а это был мужчина, — Не почувствовал угрозы. Он подошёл к окну, остановился и спокойно, весьма подробно рассказал, как нам следует ехать. В этот момент я должна была его застрелить, но не смогла. Я сидела за рулём, повернув голову к мужчине, улыбалась и не двигалась. Не могла. Меня как будто парализовало, но не от страха, от нежелания исполнять чужую волю и брать на себя чужую кровь. Реген понял, что происходит, и в тот момент, когда мужчина в очередной раз отвернулся, показывая, как нам ехать, взял с моих коленей пистолет и выстрелил прохожему в грудь. Мужчина упал. Я хотела сразу же уехать, но Реген сказал, что необходимо сделать контрольный выстрел, и сунул пистолет мне в руку. Он был очень спокоен, а у меня так сильно звенело в ушах, словно в голове поселился школьный звонок. Наверное, от выстрела. Я не помню, как вышло из машины. А вот хрипящего на снегу мужчину помню отчетливо. И запомнила так, что с тех пор он мне иногда снится. Как хрипит, царапая снег пальцами. Как смотрит на меня, и как под ним расплывается красное пятно. Он, наверное, думал, что это я в него выстрелила. А я стояла и думала, что не хочу в него стрелять. Я не знаю, сколько стояла и так думала, может, пару секунд, может, минут десять. Всё перестало существовать, кроме пистолета в руке и раненого мужчины на снегу. А потом я услышала голос «Дай мне пистолет!» И не сразу поняла, что это говорит регент. «Дай мне пистолет!» «Зачем?» В это мгновение на меня накатил дикий ужас. Я подумала, что он меня убьет, прямо здесь, застрелит за то, что я не исполнила приказ. Я повернулась и посмотрела на регента, потом на пистолет, потом снова на регента. И вот тогда он поступил очень правильно. Он понял, что именно я переживала в те мгновения, не стал кричать или ругаться, а очень мягко, проникновенно произнес. «Тая, милая, Мы не можем оставаться здесь дольше необходимого. Нас могут заметить. Пожалуйста, верни мне оружие. Я послушалась, подошла к окну и вернула регенту пистолет. Теперь, пожалуйста, сядь за руль. А когда я огибала машину, он дважды выстрелил в лежащего на земле мужчину и молчал всю обратную дорогу. Я же думала, что подписала себе приговор. Не могу сказать, что мне было всё равно, я ужасно боялась, но и бежать не собиралась. Я тогда решила, будь что будет. Таким было моё состояние, и регент его прекрасно понял. В квартире он велел мне выпить коньяка. Немного, но мне стало лучше. А потом сказал, что никому не расскажет о моём позоре. Это его выражение. Позор. Рейгент сказал, что если Карина, Веня, Дарина и Гриша узнают, что я не прошла сквозь ночь, возникнет напряжение. Я окажусь отверженной, и он не ручается за дальнейшее, не уверен, что статуса соучастника хватит, чтобы остальные стали относиться ко мне с прежним доверием. Я тогда подумала, что Рейгент сгущает краски, но потом поняла, что все мои друзья стали другими, пройдя сквозь ночь. Все они. А я? Я тоже, наверное, стала другой, но иначе. Мы изменились в разные стороны. Они относились ко мне с прежним доверием, а я к ним нет. И к Регенту тоже. Я знала, что он меня любит, но еще знала, что он любит убивать. И я должна была сделать хоть что-то, чтобы обезопасить себя.